Он-то предпочел бы золото, веселее и прочнее, но у Джо французские вкусы. Вот комната и получилась такая призрачная, словно в ней стоит дым от папирос, который он вечно курит. Дым то тут, то там оживленный точно вспышкой, синим или алом пятном. Он-то мечтал о другом. Мысленно он развесил здесь свои шедевры, Натюрморты в золотых рамах, которые он покупал в те времена, когда в картине ценился размер. А где они теперь? Проданы за бесценок. Ибо та непонятная сила, которая заставляла его, единственную из форсайтов, идти в ногу с веком, подсказала ему, что нечего и пытаться сохранить их. Но в кабинете у него до сих пор висели Голландские рыбачьи лодки на закате. Он стал подниматься по лестнице следом за Ирен медленно, так как бок побаливал. «Вот здесь ванны», — сказал он, — «и другие помещения. Я велел отделать пол и стены кафелем. Там детские. А вот комната Джо и его жены. Они все сообщаются. Да вы, вероятно, помните». Ирен кивнула.